Глава 5. Земля под ногами стала твёрдой, каменистой. Слева всё выше и выше гора, сперва пологая, затем выпрямилась, вздыбилась почти вертикально, как крепостная стена. Обнажённый гранит блестит красноватым, с красивыми оранжевыми прожилками. Ещё одна гора приблизилась справа. В конце они вошли в ущелье, где стены вздымались до облаков, а сами одна от другой на расстоянии хорошего броска дротика. В основание правой стены зияет широкая темная нора. В нее вошла бы бок об бок пара груженых верблюдов. Справа от норы лепится темное здание, тоже из камня, но грубого, необработанного. Почти из каждого поднимается дым. Олег узнал кузницы, пловильни. У входа в каменоломню костры. С десяток воинов едят, пьют, бросают кости. Двое с оружием в руках стоят у входа и прислушиваются к звукам изнутри. Долгий подъём в гору измучил пленных. Все хрипели, задыхались, от всех несло тяжёлым потом. По одному их освобождали от верёвок и тяжёлого дерева. Олег видел, как из тёмной норы появляются огромные и чудовищно толстые руки над смотрщиков, хватают прибывших пленных. Олег остановился, задрал голову. Красная с жёлтым каменная стена изъедена дырами, словно гигантский червь. Прогресс ещё 3 десятка нор. Все близко одна к другой, все в одном годовом поясе. Срез горы удивительно похож на срез дерева, но в дереве по кругу, словно побежали волны от брошенного в середину камня и вдруг застыли. В дереве кольца не соединяются и не сливаются. Здесь тоже полосы не сливаются, но вытянуты в линии. Словно гора растёт, как и дерево, добавляя слои с каждым годом. Ну, пусть с каждым столетием или тысячелетием Горы живут дольше, наверное. Рядом звучали голоса, крики, звон металла, а он повернулся, смытревался в гору напротив. Эта стена напротив совершенно ровная, без всяких годовых колец, словно в этот промежуток выдался очень урожайный год, и гора выросла быстро, за раз. Олегу почудилось в тенях на стене нечто странное. Присмотрелся. Зябко повёл плечами. На стене выдолблены призрачные тени, белые, а кое-где подмалёванные охрой, великанские тени существ. Их бы назвать людьми, если бы не рост, превосходящий человеческий раз в 10, и не головы, что даже для таких гигантов чересчур великоваты. По ширине в ровень с плечами. Кто рисовал? прошептал он. Древние боги? Люди, которые жили в древние времена? Скиф сказал злобно. Тебе больше не о чем больше беспокоиться? Олег вздрогнул, сказал виновато. Да, есть у меня такая дурь. То трясусь как заяц, то вовсе забываю про беду. Безумный, определил скиф. Да нет, как раз ума мешает. К ним приблизился толстый страж с ножом в руках. Олег его не увидел, засмотрелся на огромную дыру, что если присмотреться, вовсе пронзила гору насквозь. Далеко на той стороне виднелись зелёные поля. Даже заметил, как прошло стадо коров и скрылось за краем. Страж начал резать верёвку у него на руках. Олег вздрогнул, оглянулся. Страж зарычал злобно. Какой проход пробил ваш хозяин, сказал Олег уважительно. Очень удобно, не надо в обход. Страж прорычал злобно. Ты совсем дурак? Разве такое в состоянии вершить руки людские? Да, но пробормотал Олег и умолк. Дрожь пробежала по спине. Испалинский туннель, внутри которого могли бы поместиться великолепные дворцы, находится вовсе не у основания горы, куда можно подъехать на телегах, а так, как если бы 5-6 человек встали друг другу на плечи. Последний мог бы дотянуться кончиками пальцев до края этой удивительно ровной, с гладко отёсанными внутри стенками. И какой чародей это сделал? прошептал он в благоговейном страхе Страж пожал плечами. Говорят, так было всегда, ещё до того, как сюда притопали первые люди. Но кто-то же сделал, не само же? Но кто? Этого уже не узнают даже мудрецы. Давай вон к кузнице, да пошевеливайся. Олег всё озирался на дивные горы, почти не замечал, что с ним делают, а скиф совсем упал духом. Когда в кузнице с них сняли веревки, а взамен повесили тяжелые цепи, если веревку надеялся перетереть о камни, то как избавиться от цепей из черной бронзы? Зыркнул у Гриума по сторонам, но пока он был уже без веревок, но еще без цепей, в его ребра напоминающие кололи сразу три копья. Их втолкнули в нору. В глазах после яркого света потемнело. Из сумрака вынырнул огромный толстый надсмотрщик. Проривиал в свирепа. Берите кирки, лопаты, быстро. Нет, вы двое берите молоты. В углу пещеры заметили груду молотов, кирок, лопат. Новых почти нет. Все явно после бедалак, которых вынесли отсюда трупами. Олег взял молот. Цепи грамыхали и мешали двигаться. Надсмотрщик толкнул в спину. Их заталкивали по длинному широкому ходу. В нишах жарко горят масляные светильники. По дороге встретили худого старика, что подливал бараний жир. Опускались ниже. Воздух становился тяжелее и жарче, пропитанный запахами пота, гари, копоти. Холод нигде не сужался, напротив, стены всё больше расходились в стороны. Впереди появился свет от множества факелов, красноватый, чадный, а запах горящего дерева стал мощнее. Всё громче и громче удары молотов по металлу. Вгоняют клинья в щели. Стук кирок Наконец, оба услышали негромкое звякание цепей. В исполинской штольне гремели кирками и молотами не меньше полусотни людей в набедренных повязках. Только пятеро сохранили штаны и обувь. Исполосованные плетью спины, тяжёлое дыхание. Олег услышал свист рассекаемого воздуха, затем смачный щелчок плети по голому телу, болезненный вскрик. Тяжело дышали даже надсмотрщики. Воздух жаркий, влажный, спёртый, а из груди каждого раба дыхание вырывается частое и хриплое. К ним приблизился, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, тучный коренастый человек, поперёк себя шире, голый до пояса, грудь и лицо в безобразных шрамах. "Ого!" просипел он. "Крепкие! Я вас поставлю в самый дальний угол. Керке оставьте ваши руки для молотов." Ни один из работающих не оглянулся, хотя их вели вдоль длинного ряда. Глаза совсем привыкли. Олег рассмотрел не только широкие полосы на спинах, оставшиеся от плети, но и шрамы на боках, некоторые со свежей запекшейся кровью, от тычков острые ми копий. Сама пещера огромная, просто исполинская, но Олег ощутил, что совсем недавно здесь был сплошной камень. всю эту пещеру сотворили руки людские. Надсмотрщик указал на одного тощего раба. Вот он сверлит дырки в камне. Вы будете вставлять клини в щели, понятно? И бить, бить, бить, пока плита не отколется. Скиф молчал. Олег сказал: "Да, мы все поняли, хозяин". Надсмотрщик хрюкнул, пальчонный, но предупредил, уходя: "Если будете отлынивать, узнаете мою плеть. Снова начнете что-то затевать, у меня есть и острые копье". Когда надсмотрщик удалился, Олег с молотом в руках осмотрелся с мрачным любопытством. Вот как добывают камень. Да зачем это тебе? прошептал скиф. Буду знать. Знание сила. Много тебе помогли твои знания, прошептал скиф. А вот хороший удар топора никогда не подводит. Олег прошептал убита. Ты прав, но почему-то кажется, что я уже бывал в этой каменоломне. Или это ещё буду? То есть первая из этой выберись, чтобы в другую попасть. Ну почему у меня такое странное видение? Непонятно. Полдня работали, чувствую, как за спиной то и дело появляется надсмотрщик. Затем, убедившись, что с новыми рабами хлопот нет, надсмотрщик исчез. Олег с трудом разогнул ноющую спину. Глаза его расширились, он задрал голову, ошеломлённо посмотрел по сторонам. Этого, прошептал он потрясенно, просто не может быть! Скиф прорычал раздраженно: Чего? Это же, это не камень! Перед ними от пола и до уходящего в тьму свода истекала кровью разрубленная пополам гигантская печень неведомого зверя, что должен был рогами царапать небо. Красная с багровым плодь, темно-багровые сосудики с кровью, тонкие беловатые жилки. Вся стена это разрубленная печень, что застыла на миг, но вот сейчас всколыхнётся. Потоки горячей, дымящейся крови хлынут, зальют, затопят. Ему показалось, что он вот-вот сможет назвать породу зверя. Вить ещё в детстве помогал взрослым разделывать лосей, оленей, кабанов, медведей. А это настолько знакомое, настолько щемяще узнаваемое, только неимоверно огромное. Вот он хорошо помнит, что вот тут нежнее А ближе к тому краю начнут встречаться жилки, все толще и толще. Зато с этой стороны просто тает во рту. Глаза давно привыкли к полумраку. Он начал присматриваться к рабам, что сверлили дырки в стене. Быстро сделал неслышный шаг к одному. Прошептал едва слышно: "Эй, ты кто?" Ростлый и схудавший как скелет мужчина с трудом поворачивал тускло поблескивающее сверло. Олег слышал хриплое дыхание. Скрип металла, камень. Затем донёсся хриплый голос. Раб старался даже не двигать губами. Я здесь уже месяц. Дольше здесь и не живут. Меня зовут Шервак. Почему такие громадные плиты? спросил Олег. Глупо возиться с настолько огромными. Хоть на крепость, хоть на дворец, проще откалывать в пятеро мельче. Раб покачал головой. Говорят, владыка этих земель замыслил нечто особенное. Скиф толкнул Олега, прошипел зло. "О чём спрашиваешь, безумец? Я тут у трёх дней не выдержу. Ответь нам, человек, как отсюда вырваться?" Вы в их сторону направился надсмотрщик. Олег чувствовал, как кто-то остановился сзади. Запах, как от вонючей гиены. Потом вонь ушла в сторону, но устрашённый ширвак продолжал сверлить гранитную глыбу молча. Рядом скиф с такой силой обрушивал молот на расклёпанную головку клина, что та вздрагивала и оплывала, как тающая свеча. От ударов вздрагивал пол. Олег хотел сказать, чтобы так не усердствовал, но взглянул на сильные молодые мышцы, смолчал. Пусть, пока сила много. Наверняка представляет, что это он по их головам. Рабы поглядывали на новеньких, но все работали молча. К концу долгого рабочего дня плети все чаще рассекали воздух, слышались шлепки, скрики. Некоторые на удары плетей не реагировали. Их кололи под рёбра копьями. Один вообще выронил кирку, шатался. Руки его упёрлись в стену. Надсмотрщик подошёл. Рука деловито вытащила нож. Олег с отвращением увидел, как другой рукой надсмотрщик схватил несчастного за волосы, задрал голову. Блеснул нож, из перерезанного горла со свистом вырвался воздух, а из рассечённой артерии тонкой струйкой брызнула кровь. Тело забросили на глыбы гранита по мелче, а сами плиты вытащили волоком. Олег чувствовал, что в голове уже мутица. Подзаливает глаза, щиплет, как сквозь тяжёлый ядовитый туман, донёсся вопль надсмотрщика. Всё, на сегодня хватит. Все к выходу, черви. Рядом выронил молот Скиф. Его шатало. Из груди вырывались клёкот хрипы, а на губах вздувались серые пузыри. Его лицо превратилось в серую маску из пота и гранитной пыли. Везде звякали цепи. Серые, скобенные тени поспешно двигались в сторону выхода. С каждым шагом воздух становился чище и прохладнее. Рядом торопился, вскрикивал скиф. На выходе из горы Олег ощутил, как грудь жадно раздулась, захватывая воздуха как можно больше. Ночь на тёмном небе звёзды. Стражи у костров жарят оленей. Туши целиком поворачиваются на вертелах над жарко плыхающими углеми. Пахнет жаренное мясо адуряюще, а когда капли жира срываются с тушки и падают на угли, там шипит, оттуда выстреливают синие дымки, запах бьет как молотом по голове. Он глотал голодную слюну. Скиф вскрикивал, шептал проклятия. Их загнали в длинное каменное здание. Человек двадцать. Велели сесть. Только тогда принесли еду. Три широких чана, где в гнусной похлёбке плавают вроде бы ломтики мяса, не то жабь, не то крыс. Жри, велел Олег. Я-то жру, прошептал Скиф. У меня нет на еду запретов. На еду и у меня нет. Надсмотрщик рыкнул. Молчать! Вы здесь только для того, чтобы ломать камень для господина. Разговаривают только люди, а рабы мычат. На ночь рабов приковали к крюкам, вмурованным в стену. И два стража ушли, Скиф попробовал крепость цепей, затем пытался раскачать крюк, сопел, пыхтел. Наконец Олег предупредил: "Осторожнее, нас услышат. На окнах хоть решётки, но стражи по ту сторону стен. Лучше не дразни". "Но должны же как-то выбраться, должны", ответил Олег. "Как? Не знаю", ответил Олег честно. Знал бы, ушёл бы сразу. Ага, не нравится? Не нравится. А как же красоты гор? Уже насмотрелся. Скиф вдруг умолк на полуслове. Рот приоткрылся, ноги слегка дёргались, словно бежал из плена. Олег опустил веки на глазные яблоки, заставил сердце успокоиться, начал перебирать все заклятия от самых могучих и до самых слабых. Похоже, что то едва заметное чувство потери, которое впервые ощутил много лет назад и тут же забыл, и было вот это. И если не удастся ничего сделать магией даже сейчас, то надо оставить все попытки. Иначе обречён. И пытаться выбраться, как выбирался бы, скажем, мрак. Очнулся он от грубого пинка, сразу вскочил. Цепи загремели, рядом били ногами скифа. Пахло мочой и гнилой соломой. Скиф похрапывал, неподвижный как бревно. Олег тарапливо поднял друга, встряхнул: "Просыпайся, мы в каменоломне, забыл?" Скиф всхрапнул, открыл глаза. Стражи захохотали. Скованные попарно рабы внесли чан с горячей похлёбкой. Ко мне рубов покормили, тут же погнали к выходу, а затем выстроив цепочкой, велели идти к горе. Справа и слева в сторону скованных людей смотрели острые копья. На выступах скал расположились лучники, а когда рабы приблизились, они натягивали луки и целились в пленных. Похоже, начальник стражи был очень осторожным человеком. Снова длинный туннель, огромная пещера. Олег взял самый тяжёлый молот, тем самым сбережёт какого-то бедолагу. Скиф подозрительно посмотрел на старшего друга, постарался взять тоже побольше и потяжелее. Он заметил, что Олег ещё в первый раз тщательно запоминал дорогу сюда и обратно, сосчитал всех стражей. А что сейчас спокоен, то не спроста, не спроста. Олег вздрогнул, когда плечо чуть не обожгло горячее дыхание. "Ну?" спрашивал скиф свистящим шёпотом. "Что-нибудь надумал?" "Ты о чём?" "А побеги, конечно," зашипел скиф яростно. "О чём же ещё?" "О чём?" пробормотал Олег. А такой мелочик, к примеру, как сделать людей счастливыми? Что толку, что мы убили все большие войны, а сейчас гасим малые. Люди счастливее не становятся, даже наоборот, вянут, как цветы без дождя. Скиф отодвинулся с опаской. Старший друг, похоже, тронулся умом. Олег заметил, что все глыбы, которые они откалывали, высотой ему до пояса, в длину не меньше 3 шагов и 2 в ширину. Рабы привязывали веревки к заранее вбитым крючьям, каменные блоки подваживали, подкладывали круглые бревна, с жалобными, надсадными криками тащили из пещеры. Улучив мгновение, он приблизился к шарваку. Тот со столом вертел в стене дырку, но камень почти не поддавался затупившемуся сверлу. Не понимаю, проговорил Олег в полголоса. Куда такие камни? Это не крепость, не храм, не дворец. Не городская стена, конечно, Шервак прошептал. Говорят, правитель тронулся. Виданное ли дело строить башню? Башню? переспросил Олег. Все строят башни, староживые, защитные, осадные, торцевые, воротные. Да не башню! прошептал Шервак еще пугливее. А башню поговаривают, что страшится, будь то небо обрушится и задавит его. Вот и строят из таких вот плит, чтобы опора небу. Скиф ничего не понял из их разговора, зато старался за обоих. Бил молотом и яростно шумел, создавая видимость работы всех троих.